если перед носом захлопывается дверь. Кстати, про дверь. Рано или поздно это случается со всеми подростками, и право на личную жизнь они имеют такое же, как и взрослые. Кто-то уже в 12 лет вешает на дверь табличку «Не входить — убьет». Кто-то требует приватности в 14. Мне было проще, наверное». «Мой старший сын с девятого класса был увлечен физикой и всерьез. Он потом поступил на физический факультет МГУ, а физика подразумевает эксперименты. Я просто боялась заходить к нему в комнату, не зная, какие затопы там летают, и всегда стучалась». Потом выжидала некоторое время, давая сыну возможность закрыть окна на компьютере, которые он не хотел афишировать, и выветрить то, что хотелось выветрить. Сын уже позже признался, что да, иногда играл онлайн, в шахматы, и мог провести за игрой несколько часов, не замечая времени. Шахматы. Я считала себя счастливой матерью. Младшая дочь Сима С детства видела, что в комнату брата родители стучат, прежде чем войти. Она точно так же приучилась стучать. Правда, не выжидала, а врывалась сразу же. Старший брат на нее никогда не злился. Точно так же дети всегда стучались, если я или муж закрывали дверь в кабинет. Значит, у нас или важный разговор, или эфир. Точнее, они не стучались» а ждали, когда мы откроем дверь. Я не объясняла им правила этикета или поведения. Они просто в этом жили. Единственное правило, которое всегда нарушалось — дверь на кухню. Я работаю на кухне. И, конечно, дверь открывается туда-сюда. Она у нас называется раскладушка. И по модели, и по функциональности, что есть она, что ее нет. Не дверь, а дизайнерская ошибка какая-то. Я привыкла и начинаю переживать, если кто-то из родных давно не заходил на кухню. Сама бегу узнать, не хотят ли они поесть или чаю попить. Дочь попросила о закрытой двери достаточно поздно, лет в четырнадцать. Но этому тоже было объяснение. Мой шкаф находится в ее комнате, других просто нет. Их некуда встроить, так что мне приходится переодеваться у нее, опять же, В ее комнате есть зеркало в полный рост. Когда я не могу определиться с выбором наряда и переодеваюсь уже в пятый раз, или мне вдруг понадобилась другая сумка, и я снова стучусь в комнату дочери, она, конечно же, недовольна. «Нет, я все-таки попрошу на день рождения врезать в дверь замок», — как-то пригрозила она. «Да, конечно. Но тогда тебе придется вставать и открывать мне дверь» иначе я буду вынуждена уехать навстречу в пижаме. Ответила я. Тут было бы совсем смешно, если бы не было так грустно. Я устала и прилегла подремать. Видимо, уснула и глубоко, проснулась от телефонного звонка, не понимая, сколько проспала и что уже успела проспать. Это наш семейный мем. Если вдруг я засыпаю днем или позволяю себе лишний час утром, Обязательно что-то случится. А я, то есть мама, опять все проспала. Так что я выхожу в коридор с вопросом, что я успела проспать? А тут я проснулась, что-то промычала в трубку мошенникам, которые отключились сами, решив, что от меня им толку точно не будет, и решила отправиться на кухню сварить кофе. Дверь в гостиную, где я уснула на диване, оказалась закрытой. И я... Действуя подсознательно на автомате, постучалась и лишь потом ее открыла. Долго соображала, что сделала и почему оказалась в коридоре. Потом постучалась в комнату дочери и рассказала, что уже стучусь в свою собственную дверь. И не перед тем, как войти, а чтобы выйти. Совсем уже головой тронулась. Дочь посмеялась, сказала, что все слышала и собиралась сети меня проверять на предмет здравого рассудка, после чего разрешила мне не стучать в дверь своей комнаты в том случае, если я постучалась в свою. Я же не дятел какой-то, в конце концов».